Милый Холтов, сказал Айсман, Кто-то играет против нас и очень сильно играет. Ты преувеличиваешь. Просто вы плохо сделали материал для Ленца. Торопись придумать что-нибудь, потому что он уже начал плакать в камере. А это, как ты помнишь, плохой симптом. Скажи ему, чтобы он дал тебе вот какие показания. Этот киноматериал ему вручил Люс через своего помощника Режиссер Люс, тот самый Люс, который идет по делу Дорнброка, и снят он в его манере этот материал, не правда ли? Резкий монтаж, свободный поиск вокруг главного героя. Кочев нигде не доминирует в кадре, он всюду проходит вторым планом. Ты поясни это Ленцу. Скажи ему, что этой версии он должен держаться до конца. Естественно, ты объяснишь ему, что после дачи этих показаний его немедленно освободят под залог. И он будет по-прежнему выпускать газету и получит в придачу время на ТВ для сенсационного выступления. Материалы мы уже готовим. Почему ты думаешь, что против нас играют? Я ощущаю это кожей. Я бы с удовольствием избавился от этого дела. Ничего, усмехнулся Айсмон. Если мы с тобой выскочили из той передряги, то из этой-то наверняка выберемся. Ты начни Ты начни только, а потом дело уйдет от тебя и уйдет оно к Бергу, к этому паршивому демократу из прокуратуры. Мистер Аверэл Мартенс, бокс 4596, Иллинойс, США. Уважаемый мистер Мартенс, Сейчас в Западном Берлине прокурор Берг Профессор права Боннского университета, почетный профессор Сарбоны, рожден в Кёнигсберге в 1903 году в семье пастора-социал-демократ, ведет расследование обстоятельств таинственной гибели Ганса Дорнброка, а также исчезновения болгарского гражданина, аспиранта Павла Кочева. Научным руководителем Кочева в течение его двухлетнего пребывания в аспирантуре был я. Именно я ориентировал его на исследование нацистского прошлого концерна Дорнброка. Именно я рекомендовал ему заняться изучением вопроса о неонацистских тенденциях в Западной Германии, о помощи неонацистам со стороны концерна Дорнброка, возрожденного в начале 50-х годов, несмотря на решения Потсдамской конференции. Поэтому я готовлюсь к тому, чтобы выступить со свидетельскими показаниями против официальной версии, согласно которой Кочев попросил политического убежища. Я еще не готов к тому, чтобы выступить со своей версией, однако опровержение очевидно несправедливого также необходимо, как и утверждение справедливости. Я был бы глубоко признателен вам, мистер Мартенс, если бы вы согласились помочь мне, ответив на ряд вопросов. Вопрос первый. В 1945-1946 годах вы являлись начальником отдела декартализации в военной администрации. В связи с чем вы оставили этот пост? Вопрос второй. Вы обнаружили Дорнброка и, задержав его, передали британским оккупационным властям по месту его проживания. Судя по сообщениям печати, вы также выявили еще несколько десятков нацистов, как фюреров военной экономики, так и работников аппарата РСХА. Не приходилось ли вам сталкиваться в ходе расследования с бывшими офицерами СД и СС? Айсманом, Холтефом, Вальтером Нозе и Куртом Гролле. Вопрос третий. Подвергались ли вы давлению со стороны людей близких к германским карателям во время вашей работы в Германии? Я был бы весьма признателен вам за ответ. С наилучшими пожеланиями, Максим Исаев Владимиров, профессор СССР. Дорнброк при Аднауэре. Через 10 месяцев после смерти Самуэля служба разведки банковской корпорации Дигана положила на стол баре документы, которые неопровержимо свидетельствовали о том, что крупнейшие корпорации штатов направили в Германию своих представителей для контактов с теми, кто определял финансовое и промышленное могущество гитлеровского рейха. Дин попросил службу разведки перепроверить эти сообщения. Ему были названы источники информации, показаны копии перехваченных телеграмм и устроена тайная встреча с юрисконсультом одного из дюпоновских банков, который подтвердил поездку в Гамбург и Дюссельдорф своих доверенных людей. Дин отправился в Вашингтон, там он встретился с Алином Далисом. «Мне понятен ваш гнев, дружески улыбаясь, сказал Дальс. Но ведь не мне учить вас реализму. Мир без Германии невозможен. Если будет вырезана элита промышленников и банкиров, там начнут царствовать новориши, выходцы из мелких торговцев из крестьян. Такие люди не в состоянии понимать прогресс, их тянет назад к кочегу, к маленькому домику в горах, к мычанию коров в хлеве. Они будут противиться всему новому не потому, что они против него, на словах они будут трубить о прогрессе, просто в силу своей интеллектуальной ограниченности. Неужели вы хотите, чтобы Вильгельм Пик поглотил западные зоны? Что тогда будет с Европой? Германские бизнесмены шли с Гитлером, где гарантия, что сохранив эту элиту, мы не окажемся вновь лицом к лицу с новым вариантом фюрера? это серьезный вопрос, и он встанет на повестку дня, если мы выведем наши танки из Германии. А разве мы вправе сделать это, бросив на произвол судьбы Европу? Я бы советовал вам слетать туда. Вы встретите там много интересных людей и столкнётесь с разными мнениями. Вам будет о чем подумать, мистер Диган. Во имя спасения Европы я пошел на переговоры с Гиммлером, который казнил моих друзей, Гердлера и фельдмаршала Вицребена. Я понимаю. Узы кровного братства сильны и несбывны, но согласитесь, узы морального братства порой также сильны и трагичны. Когда Барри Диган отправился в Европу верховный комиссар американской зоны оккупации Германии, предоставил в его распоряжение Джона Лорда. Полковник закончил Гарвард, прошел войну, Будучи прикомандирован к разведке, три раза его забрасывали в немецкие тылы, и он возвращался. Один раз с переломленной в локте рукой, которую, как ни бились врачи, пришлось ампутировать. "Я ненавижу нации», — сказал как-то лорд, когда они ехали с сдвиганым по разрушенному Кёльну, мимо заводских руин, безлюдных исковерканных. "Но кто же вдохнет жизнь в эту страну? Кто Мне больно говорить вам, но никто этого не сделает, кроме тех старичков, которые сидят в тюрьме как военные преступники. Значит, вы намерены спасти немецких бизнесменов, поинтересовался Диген. Но ведь все они платили Гитлеру. Они были с нацией. Они сумели наладить ему производство, и это было мощнейшее производство. А что будет с Европой, если мы выведем наши танки? Сталин через неделю войдет в Париж. Здешних стариков от бизнеса надо доить, и это должны делать мы, чтобы не повторилась ошибка Вудро Вильсона, когда мы ушли из Европы. Хотите чего нибудь выпить? Стакан молока с наслаждением. Вы бы не согласились вместе со мной поужинать? О'кей. Я знаю одно местечко, где можно поболтать. Как вы относитесь к айсбуну? Лучше сразу же выстрелите мне в висок. А, простите, я забыл, что вам нельзя есть свинину. Ладно, сделают крольчатину. — Это здесь стоит видно громадных денег? Я одолжу вам, если не хватит. Почему все миллионеры такие страшные скупердяи? Я борюсь с собой, чтон ему ответил Диган. Но безуспешно. Знаете, у меня есть друг, Жан Шэгов. Он стоит примерно 300 миллионов. Как-то лакей в ресторане, он там всегда ест котлетки, сказал ему мистер Джаншегов: "Вы даете мне доллар на чаевые. Спасибо, конечно, доллар это доллар, но ваш сын дает мне не меньше десяти». А Джаншегов ему ответил: "Если бы у меня был отец какого этого сукиного сына, я бы давал вам двадцать». В моих руках сконцентрирован такой материал, который позволяет подумать о будущем, точнее говоря, о собственном деле. И оно немыслимо без капиталовложений. Денег у меня нет, а клады в армии полунищенские. Вы хотите, чтобы я помог вам? спросил Диго. Да. Я всегда довольно смело шел на финансирование всякого рода начинаний, порой рискованных, но я знал исходные данные: кто, зачем, степень риска. возможность удачи. И это, он взглянул на джона, должно быть не эмоциональным подвижничеством, но цифровой выкладкой. Понимаю, ответил лорд. Вам нужны гарантии, их нет, но у меня есть факты. А вам известен такой факт, спросил диган, что здесь в Германии до 38 года у нас с братом был небольшой актив, ну что-то около 40 миллионов долларов. Деньги эти не бог весть какие, но ведь и такие деньги не лежат в мусорном ящике. Давайте будем считать гарантией следующее предложение. Я приглашаю вас стать моим доверенным лицом в поисках этих денег. Мне известно лишь то, что все ши бумаги, вся наличность в Дрезденском банке были переданы Дорнброку, убийце моего брата. Стоимость работы оцените сами. Лорд отставил свой стакан с молоком, закурил Е достал из кармана пачку маленьких квадратной формы тугих мелованных бумажек. Он прикрыл их рукой и сказал: "Это немецкие каратели, мистер Диган. связи данные на сегодняшний день имена. Я начну по порядку. Я хочу, чтобы вы поняли, от чего я пришел к вам с этим разговором. Итак, начнем с ИГ фарбен индустрии. Шефами ИГ Вы считали Апса и Шмидца. и правильно делали. Я бы причислил сюда и Боша. Но он неосторожно вошел в 42 году в Имперский совет по делам вооружений. Шмиц и Бош сейчас у нас в тюрьме в Лансберге. Апс после трехмесячного ареста мы освободили. Он ничего не подписывал, кроме банковских чеков, хотя на эти банковские чеки покупались станки для выработки газа Циклон. Ну, это так, сантименты. Так вот, Апс имел уже семь встреч с людьми из Штатов и из Лондона. Дюпон прислал к нему своих людей. Уже два месяца здесь живет господин из нашей General Deistov Corporation, добиваясь свидания с Шмиццем, который сидит у нас в Ландсберге. А Шмиц был директором германского филиала этой компании. Это все, что у вас есть? Это полпроцента того, что я имею. Связи, номера счетов, кредиторы это я храню в наших сейфах и стараюсь не подпускать туда людей ФБР. которым кто-то хорошо платит из тех, кто прилетел к абсу. Условно ну, и г фарбинен индустрии, которую мы должны, Джон поморщился, декартализировать, уже обложено со всех сторон. А немцы не забывают тех, кто протянул им руку помощи в трудные дни, как и не забывают тех, кто отвернулся от них в трудную минуту. Они не смогли забыть Версаль, и появился Гитлер. Далее, ну, концерн Маннесмана, генеральный директор концерна Цанген, у нас в тюрьме. Он был заместителем председателя Имперской хозяйственной палаты и руководителем Имперской группы промышленности. Он также курировал группу вооружения, Он у нас в тюрьме, и к нему нашли подходы люди из Канады. Концерн Клекнера. Вокруг этого концерна вьется адинамор. И я не исключаю такой возможности, что его сын вскоре станет юрисконсультом Клекнера, а это будет значит, что англичане наложили лапу на все это дело в рейнско Вестфальской области. Круп, General Electric уже здесь, и пока мы держим сына старика Круппа, Альфреда В Лансберге его братья Бертольд и Гарольд фон Боллен ведут переговоры с нашими бизнесменами о развертывании производства. Как вы понимаете, сейчас, когда немецкие стрички сидят в наших тюрьмах, разговор с ними легок, приятен и весьма результативен в плане наших интересов. Концерн Сименса, европейская ориентация, нашим туда не влезть. Джон Лорд откинулся на спинку кресла. И улыбчиво посмотрел на Дигона. "Занятно, сказал тот. Я рад, что приобрел такого интересного знакомого. Теперь я спокоен за судьбу моих 40 миллионов и могу улететь в Штаты". Лорд закурил. "Смелее, парень. Подумал Диган: "Я знаю, почему ты ничего не сказала концерне Дорнброка. Если ты скажешь о нем все, значит, с тобой надо иметь дело, но если ты, зная о гибели Самуэля, промолчишь, значит, тебе еще рано включаться в серьезное дело. А подчинив себе Дорнброка, я отомщу за брата и получу ту власть в Германии, которая будет служить нашему с Самуэлем делу". Кралчатину они хорошо готовят, сказал Диган, обсосав ножку. Я всегда оставляю наконец, разговора вкусный кусочек. если разговор был неудачным, я заедаю досаду, если он был нужным, я подкрепляюсь перед началом дела. О, концерне Геринга, вероятно, нет смысла говорить, отхлебнув молока из высокого стакана, заметил Джон Лорд. Это дело обреченное. Геринг есть Геринг. Ну, а Дорнброк есть? Дорнброк. Диган молчал. Он не говорил ни слова, неторопливо потягивая холодную воду. Американцы быстро приучили немцев во всех ресторанах подавать к обеду воду со льдом. Сколько ему дадут, спросил Диган, или все таки повесят. Я бы не стал вешать солдат, которые выполняли приказы своего командира, заметил лорд Дорнброк единственный, кто и не имеет широких связей с деловым миром за рубежом. Он всегда ориентировался лишь на Германию. А сколько он выкачал из оккупированных стран, поинтересовался Диган. Или это сейчас не в счет?» Ну от чего же, ответил Джон Лорд. Это в счет, конечно. Если хотите, можете дать на него письменные показания в связи с гибелью вашего брата. Я приобщу эти показания к делу, и они хорошо прозвучат на процессе. В таком случае я бы просил вас ознакомить меня с расследованием по поводу гибели Самуэля. Попробуем, ответил лорд. Только стоит ли бередить незажившие раны? Они молча смотрели друг на друга: Дорнброк и Дигон. Дигону показалось, что он сейчас слышит Как в жилетном кармане тикают большие карманные часы, подарок Самуэлю ко дню его двадцатилетия. Садитесь, пожалуйста, сказал Дорнброк, указав рукой на круглый металлический табурет. Это я говорю вам, садитесь. Садитесь, Дорнброк. В таком тоне разговор у нас не пойдет». он пойдет именно в таком тоне. Я пришел к вам как к убийце моего брата все таки невоспитанность, не американцев, подумал Дорнброк, садясь на свою железную койку, и винить их в этом нельзя. Это то же, что винить бедняка в бедности. Какие у вас основания считать меня убийцей вашего брата? Если бы у меня этих оснований не было, я бы не говорил с вами так. Прежде чем я попрошу охрану прекратить ваш визит, запомните, пожалуйста, господин Диган, номер счета в Лозаннском банке на ваши 43 миллиона долларов. Я перевел их туда на имя Самуэля Дигана. 78 552. Я бы приплатил вам ещё 43 миллиона, если бы вы тогда Спасли жизнь самое Вы не знали, что такое нацизм. Угодно ли вам выслушать, какую роль сыграл я в этой трагедии? Значит, вы сыграли роль в этой трагедии. Гейдрих. Вам говорит что-нибудь это имя? Да, это начальник вашей тайной полиции. Он вызвал меня и попросил поехать на дачу, где содержался ваш брат. Вы ведь знакомы с ним, спросил он. Да, ответил я. «Не коротко, мы имели несколько дел в 27 году. Уговорите его согласиться с той версией, которая предложена Эйхманом, и мы отпустим его в Америку, если он пообещает молчать в Штатах о том, как его обрабатывали, но не сдержит своего слова, тогда мы покажем вам, как у нас обрабатывают на Принц-Альбахштрассе. Я не хочу быть негодяем. Обергруппенфюрер, я хочу, чтобы вы дали мне слово германца, если Диган будет молчать о том, как его мучили, вы отпустите его. Я даю вам такое слово. И я приехал к Самуэлю, и он сказал мне, что ему предлагает Эйхман. Но я вернусь домой, сказал он, и там расскажу все, мой друг, все». Это погубит меня здесь, сказал я ему. Я выступаю гарантом за вас перед властями. Что они могут без вас, спросил он. Что? Вы даете им те мощности, которыми они угрожают миру, Ну, выступите на пресс-конференции и скажете, что я подлый еврей, обманул вас, и что все сказанное банкиром — ложь и клевета на Рейх. Я не хочу лгать вам, господин Диган. Я уговаривал Самуэля не делать этого, не ставить меня под удар. Он был неумолим. К концу концов мы сговорились на том, что он, вырвавшийся из Германии, обрушится на меня с нападками, как на пособника нацистов, как на их адвоката и таким образом оградит меня от кар гестапо. На завтра меня вызвал Гейдрих и сказал, что моя запись беседы с Диггеном у него на столе. И он дал мне послушать эту беседу. Я виноват в глупости, в доверчивой глупости. Но больше я ни в чем не виноват. А потом Гейдрих напечатал в газетах, что мне передаются деньги еврейского банкира Дигона. Теперь вы вправе вынести свой приговор. Дигон даже зажмурился от ненависти. Он сжал кулаки, чтобы не дрожали пальцы. Ты будешь отомщен, брат, сказал он себе. Я брошу этого наци под ноги, как на заколня. Ты будешь отомщен, Самуэль. что ж, эта версия точно учитывает всю механику вашего проклятого государства. Вы очень страшный человек, Дорнброк. Все дело брата хранится у меня в фотокопии и даже сообщение службы наблюдения. Почему запись беседы прекращена? Вы тогда вместе с Самуэлем вышли из комнаты, опасаясь прослушивающих аппаратов, не так ли? А вот ваш разговор с Эйхманом у меня есть. Это фальшивка раз есть показания охранника и врача. Это люди Гестапо. Дигон поднялся с стубрета, подошел к Дорнброку и ударил его кулаком в лицо. Потом он свалил его на пол и начал топтать ногами. Это была страшная сцена. Седой, высокий как жерт, Дорнброк лежал на полу, а маленький Багровый в слезах Дигон, сопя топтал его ногами. А потом обессилев Он опустился на цементный пол рядом с Торнброком. Тот поднял окровавленное лицо и положил руку с разбитыми пальцами на плечо Диггану, только не кричить, шепнул он. Может услышать охрану. Только не кричить. На завтра Дигган заключил с Дорнброком секретное соглашение о начале аналитических разработок урановых руд в Сихтельгеберге. На текущий счет той фирмы, которая занялась выполнением работ Фихтльгербергера, Лазанский банк перевел долгосрочный заем в размере 44 миллионов 26 тысяч долларов. 1 миллион 26 тысяч долларов были процентами, которые успели нарасти после смерти Самуэля Дигана. Дорнброк внес в это предприятие 100 миллионов долларов через подставных лиц. Это были те деньги, которые он получил от союзников, уплативших ему компенсацию за отчуждение всех металлургических заводов и угольных копий концерна. Дорнброк после этого целую неделю не поднимался с кровати. Он лежал, отвернувшись к стене, и медленно рассматривал пупырышки и линии, оставшиеся после большой, жесткой кисти. Здесь каждый месяц красили камеры в серый мертвенный цвет блестящей жирной масляной краской. Иногда он начинал лениво считать пупырышки, но сбивался на второй сотне, а линии, оставшиеся после кисти, были размытые и нерезкие, их он поэтому не считал, хотя ему очень хотелось вывести какую-то закономерность в соседстве точек и протяжении прямых. Бог мой, как все это ужасно, думал он. Тяжело переворачиваясь на спину, зачем все это? Зачем такая гадость? Есть ли предел допустимого в моей религии дела? Я бы мог закричать тогда, и стражники арестовали бы этого Борова, и он бы сел на скамью подсудимых. Мою вину надо еще доказывать, его вина была очевидной. Он не мог спать даже после того, как тюремный врач принес ему успокаивающее лекарство. По ночам он лежал, запрокинув худые длинные руки за голову и мечтал об одном: заплакать. Заплакать, как в детстве, чтобы в душе наступило сонливое спокойствие и блаженная тишина. Помоги мне заплакать, Боже, молил Дорнброк, помоги мне выплакать горе. Но заплакать он так и не смог ни разу. Он впервые поднялся, когда ему сказали, что разрешено свидание с сыном. Он побрился, сделал тщательный массаж лица, чтобы не было видно, как запали щеки и прорезались морщинки возле ушей. Он вышел к Гансу, улыбающемуся спокойно, и сказал: "Здравствуй, мой дорогой Ганс". "Здравствуй, друг мой". Мальчик кинулся к решетке, и сердце Дорнброка сжалось. Но он заставил себя засмеяться. Ничего, сказал он. Львы остаются львами даже в зоопарке. Ну, рассказывай, как дела в школе? Мне говорили, ты совсем забросил математику. Я забросил математику, ответил Ганс и заплакал. Что не делают с тобой, папочка? Дорнброк пожал плечами и ощутил, как все то гадкое и униженное, что было в нем эти дни. уходит, потому что есть Ганс, есть мальчик, его любовь и надежда, и в нем заново рождается прежний Дорнброк, который может проиграть, но который никогда не сдастся. "Ганс", сказал Дорнброк, и услышал свой сильный голос, и представив себя со стороны распрямился и поднял голову. "Если ты веришь мне, то знай, скоро все будет хорошо. Я ничем и никогда не подводил тебя". И попросив шофёра отвезти наши ракетки в хорошую мастерскую, мы еще сразимся с тобой на корте, но форы я, правда, дать тебе не смогу. Выше голову, сынок, ты Дорнброк. Слышишь? Ты Дорнброк. После отъезда Дигана он уехал за неделю перед началом трибунал, адвокату удалось устроить Дорнброку встречу с Вернером Науманом, заместителем Геббельса. Человеком, который был участником последнего совещания в бункере, состоявшегося через 40 минут после самоубийства Гитлера. Они тогда сидели вчетвером: Рейхс-министр пропаганды Геббельс, Борман, Науман и вождь Гитлерюгенда Ахсман. Борман молчал. За все время, пока шло совещание, он не проронил ни единого слова. Говорил Геббельс: "Германия восстанет из пепла. Идеи фюрера будут всегда обладать притягательной силой для немцев. Ими Гитлера всегда будет окружено орелом любви, и лишь уповая на его гений, можно вернуть движение к его изначальной мощи. Борман и я говорим это именно вам, фюреру Гитлер-Югенда и лучшему пропагандисту Рейха. Вы должны будете сделать ставку на молодежь. Вы должны будете донести до подрастающего поколения немцев всю правду о нашем движении. Науман в тот же день посетил Дорнброка, который уехал в свое поместье еще в середине апреля, когда русские подходили к Берлину, и рассказал ему о последней речи Геббельса. Дорнброк поморщился. Болтовня. Все надо делать не так, Науман. Скорых результатов в политике ждут только мещане, которые считают, что смени одного президента и поставь другого, и все изменится в лучшую сторону. Когда Геббельс говорил о ставке на следующее поколение, в этом он был прав. Но вопрос в том, кто и как будет формировать это новое поколение. Если формировать молодое поколение следуя доктрине покойного фюрера, то мы все обречены на крах, Науман. Нет. Не национал-социализм должен стать знаменем будущего поколения, а патриотизм. Не Гитлер должен сделаться богом. а ромиль можно расплатиться именем убитого для того, чтобы живой Гитлер был в каждом из нас. Сохранить память о фюрере нельзя теми методами, которые предлагал хромой. Это утопия. Мы, понимавшие всю сложность проблем, стоявших перед Рейхом, когда к власти пришел фюрер После инфляции, разрухи, голода, рот фронта мы понимали необходимость репрессий и концлагерей, но когда об этом во всю мощь начнет говорить немцам пропагандистская машина оккупантов, народ Германии проклянёт фюрера, забыв все то, что он им дал. Лишь небольшая часть фанатиков будет рвать глотки, восславляя его. Остальные предадут еще до того, как петух прокричит в первый раз. Союзники, и в этом парадокс, будут с двух сторон долбить гитлеризм. Ни Сталину, ни Труману не нужна Германия Гитлера, то есть мощная единица силы. Западу нужна Германия, включенная в орбиту их эгоистических интересов. Сталину нужна Германия род фронта. В этом и лишь только в этом я вижу не выход, нет. Я вижу лишь лазейку в будущее. Вы должны звать к демократии, а не к диктатуре. Ибо лишь расшатав демократию, еще более разнузданной демократией, мы сможем подвести обывателя к требованию: "Дайте нам железного канцлера, который будет гарантом нашего будущего". Науман кое что записал в потрёпанную записную книжку, попрощался и исчез. Дорнброка вскоре арестовали. Пообвыкнув в тюрьме, он нашел Наумана. Тот был на свободе, его даже не допрашивали. Встречу устроил Джон Лорд и не в камере, а как просил Дорнброк, в тюремном садике, во время двухчасовой утренней прогулки. "Ну как вы поживаете?" спросил Дорнброк и, взяв Наумана под руку, повел по двору. "Старые идеи перестали преследовать вас, или вы по-прежнему вспоминаете прошлое?" Ну если прошлое можно забыть, значит его не было. Красиво. И верно. В общем-то, очень верно. Я хотел спросить вас, как вы мыслите свое будущее? Вы, конечно, знаете о немецкой партии. Это блеф. Вы пытаетесь сделать национал-социалистическую немецкую партию. Не выйдет. Подготовка создания социалистической имперской партии еще больший блеф. Нельзя в политике показывать кончик фауста. Не надо партии заявлять себя организацией защиты сильных. Не надо гальванизировать труп. Ставьте на будущее. Нужна партия, которая в своем названии имела бы два слова: Демократия и Нация. Мои друзья говорили, что вы, когда встречаетесь с единомышленниками, цитируете Геббельса и вздыхаете о Гитлере. Но это был настоящий вождь. Не надо бы вам этого делать. Если вы действительно храните в сердце верность своим учителям, идти в будущее следует по пути, обозначенному Гитлером, но под другими знаменами. Я слышал, что вы гонитесь за количеством. Это неразумно. Не надо делать ставку на стадо. Ищите тех, кто прошел серьезную школу промышленности, банка, науки. Партия, которая в будущем придет к власти, должна отказаться от роли всезнающего пророка. Применительно к экономике, естественно. Никто не вправе претендовать на роль всезнающих мессий. Тогда сейчас вы пытаетесь утверждать, что фюрер проиграл, потому что его обманывал аппарат. Вы оказываете ему медвежью услугу. Канцлер должен ходить пешком по своей стране без сотни вооруженных сс которые заслоняют его от народа. Мы ведь ходим по цехам наших заводов, не опасаясь запачкать брюки. Науман встретился со своим бывшим подчиненным по СС Госсам на следующий день. Старик говорил мудрые вещи, Гос. Он говорил так, будто он не в тюрьме, а у себя дома. Он не из хвостунов, но я верно понял, скоро мы его будем встречать у тюремных ворот с национальным флагом. Он согласен финансировать наше движение. Следовательно, главный вопрос аренда помещений, типографии, кадровые работники отпадают сам по себе. Остается расхождение, он хочет диктовать нам свои условия, и многие из его условий мы примем, но он хочет сделать нас своими шавками. Он хочет, чтобы мы таскали ему каштаны из огня, а мне этого очень не хочется делать. Он хочет, чтобы наши идеи работали на его индустрию, а я хочу, чтобы его индустрия работала на нашу идею. Здесь возможен компромисс. Не убежден. Не знаю. Он, когда вернется в свой картель, сразу же войдет в орбиту мировых экономических связей, и его подомнут американцы. А для них судьба Германии ничто. Они не станут воевать за наш Эльзас, Бреслав, за наш Кёнигсберг. Мы станем так что поглядим. А пока выполняем его предписание и берём на вооружение его программу. Вызывайте этого капитана, как его зовут? Я забыл. Тадден. Адольф фон Тадден. Да. Тадден. У него хорошее имя. Я вспоминаю имена по линии ассоциативной связи, заметил Науман, и готовьте его к делу. Надо думать о партии, в названии которой будет слово демократия. Он, в общем-то, самая хорошая кандидатура. К Сестру казнили эти проклятые нации, А сам сидел в тюрьме у красных в Польше. Да и дядя, уважаемый евангелист, вы убеждены, что история с сестрой не повлияет на него в будущем? «Убежден», — ответил гос. Он истинный немец. При фюрере он ощутил величие государственного могущества, а это незабываемо. Он был капитаном победоносной армии, а теперь он проклятый немец. Нет, он никогда не изменит своему прошлому. Хорошо, заключил Наун, согласен. Теперь второе. Дорнброк просил заняться линией его защиты через нашу прессу. Я думаю, это дело для вас. Причем его трогать не надо. Будем валить тех свидетелей, которые дают обвинения против старца. После того, как Нюрнбергский трибунал приговорил Дорнброка к 9 годам тюремного заключения, он через своих юрисконсультов уволил всех сотрудников, которые на процессе давали показания не в его пользу. Каждому из этих сотрудников был вручён синий пакет с типографски отпечатанным текстом: "Благодарим вас за работу, в ваших услугах концерн больше не нуждается. С наилучшими пожеланиями". Подпись была неразборчивой. Когда уволенные обратились с жалобой в оккупационную союзническую комиссию и к властям Бизонии, Дорнброк опять-таки через своих юрисконсультов ответил, что в связи с декартализацией и сокращением объема работы он крайне ограничен в средствах и не может платить деньги людям, которые практически теперь ни за что не отвечают. Уволенные обратились в суд, требуя восстановления на работе и компенсации. Дорнброк уполномочил юрисконсультов отстаивать интересы концерна, а сам с еще большей скрупулезной настойчивостью занялся изучением проблемы атомной промышленности и связанных с ней судостроения, ракетостроения, а также электронно-вычислительного планирования. Однако его бывшие служащие нанесли ему неожиданный удар. В суде первой инстанции увольнение было признано противозаконным. Это со всей возможной тщательностью доказал адвокат Бауэр. Кто этот Бауэр? спросил Дорнброк Джона Лорда. Молодой парень, его никто не считал звездой, он занимался разводами из баварской деревни, окончил технологические и юридические факультеты университета Отец у него давно умер, дядя имеет одну корову, а сам он лишь в 45 отпраздновал своё двадцатилетие. Я попробую свести ваших юристов с полковником Ратки, видимо, мы сможем протащить его на пост заместителя шефа контрразведки. Бауэр вошел к Ратке, вызывающе спокойным. Садитесь, господин Бауэр. Добрый день. Рад познакомиться с вами, сказал полковник. Добрый день, сухо ответил Бауэр. Чем вызвана необходимость нашей встречи? Тем, что мы с вами делаем одно дело охраняем конституцию республики. Я в тиши этого кабинета, вы под Юпитерами кинохроники в зале земельного суда. Итак, мой первый вопрос. Являетесь вы членом Коммунистической партии Германии? Конечно, нет. О-о. Не просто нет, а конечно нет. От чего такая категоричность? Я христианин. В своем выступлении по делу об увольнении сотрудников Дорнброка вы говорили следующее. Радке надел очки, взял со стола папку, раскрыл ее и начал читать. Даже сейчас, когда демократия гарантирована законом в нашей республике, нацистский преступник Дорнброк из-за решеток Ландсбергской тюрьмы продолжает чинить расправу с неугодными ему людьми лишь за то, что они сказали правду. Это ваши слова? Мои? Что вы можете оспорить в этом утверждении? Многое, ответил Радтке. Во-первых, Дорнброк не нацистский преступник. Он военный преступник. Если бы он был нацистом, он бы не отделался таким мягким приговором. Его вина это вина солдата, который во всех случаях обязан быть патриотом своей родины, то есть выполнять приказания вышестоящего командира. Командир Доренброка, рейхсминистр Шпейер, настоящий нацистский преступник, тут спору нет, отдавал ему приказы. Как мог Дорнброк не выполнить приказы в условиях гитлеровской диктатуры? Назовите мне хотя бы одного серьезного человека, имевшего вес в обществе, который бы ослушался приказа министра. А Тиссен? Тиссен? тот самый банкир Тиссен, который 10 лет платил Гитлеру, а потом дезертировал в стан врага? Ну, он сейчас в почете. но лично я отношусь без симпатии к тем, кто воевал с режимом отсиживаясь в бернских отелях или в лондонских разведцентрах. Мужество фельдмаршала Вицлебена мне ближе. Далее, господин Бауэр, полковник снова открыл папку, и Бауэр подумал: проклятие, Я могу драться на людях, а один на один с начальством рабею, делаюсь беспомощным и ничего не могу ответить путного. Мой дед был такой, да и отец тоже. Крестьяне взрываются лишь на следующий день после того, как их оскорбили. Вы утверждаете, продолжал полковник, что Дорнброк из-за решетки тюрьмы уволил своих сотрудников. Это нарушение конституции, и мне хотелось бы пресечь подобного рода деятельность осужденного военного преступника. Какими фактами вы располагаете? На этот вопрос я не буду отвечать. Это ваше право, господин Бауэр. Однако, если Дорнброк привлечет вас к суду за ложное обвинение, вам придется давать объяснение при публике либо, если вы очень дорожите источником информации, сесть в тюрьму в камеру неподалеку от Дорнброка, рассмеялся полковник. Но если я скажу, что эти данные ко мне поступили от одного из сотрудников оккупационных держав Вы поддерживаете с ним контакты по официальным каналам. На этот вопрос я не стану отвечать. Тогда возможно, вы ответите мне, кто обратился к вам с просьбой о защите уволенных? Советник Дора, он уволен, хотя проработал в концерне 25 лет. Он обратился к вам по чьей либо рекомендации? Меня это не интересовало. Какой гонорар вы получили за работу? Мои гонорары известны казначею нашей адвокатской гильдии. Нет, мне важно знать, получили ли вы какое-либо дополнительное вознаграждение. Вам, вероятно, неизвестно, что сын советника Дора работает в восточном секторе и является членом компартии. Вам известно, что ваша защитительная речь перепечатана на Востоке под заголовком Обвинение реваншизму в Западной Германии. полковник дождался, пока Бауэр просмотрел статью и сказал: "Мы, естественно, будем расследовать ваше утверждение о том, что Дорнброк ворочает делами сидя в тюрьме. Если это подтвердится, мы потребуем дополнительного суда над ним. Мы будем беспощадны", смею вас заверить. "Надеюсь, вы не откажетесь помочь нам в такого рода расследовании". Через два дня в нескольких газетах появились статьи Адвокат Бауэр работает на аплодисменты Востока. Вильгельм Пик делает ставку на молодых адвокатов Запада. В защиту Бауэра выступила Коммунистическая печать. Правду нельзя заставить молчать. Председатель адвокатской гильдии вызвал Бауэра и сказал: "Коллега, нападки справа мы и перенесём, но защита слева нас шокирует". Перед слушанием дела в высшей инстанции я бы советовал вам отмежеваться от защиты коммунистов. Я уже послал в газеты письмо по этому поводу, сказал Бауэр. Я возмущен до глубины души. На следующий день в двух газетах появилось письмо Бауэра. Я не нуждаюсь в поддержке кремлевских марионеток. Я выполняю свой долг перед германским законом и служу интересам моей родины. Однако, если в первой газете письмо было опубликовано без каких-либо комментариев, то во второй под письмом Бауэра была помещена маленькая заметка. Бауэр, защищая коммунистов, делает хорошую мину при плохой игре. Бой надо вести в открытую, а не маскироваться под поборника конституции, защищая интересы тех, кто своей главной задачей ставит лишение нас этой конституции. Бауэр растерялся. Он позвонил президенту гильдии и попросил совета, как поступить дальше. Я не могу давать вам советы такого рода, ответил президент. Мы живем в демократическом государстве, и я не собираюсь навязывать вам свою волю. В тот же вечер к Бауэру зашел некий господин и не называя себя, предложил встретиться с Дорнброком. На завтра Бауэр приехал в тюрьму Дорнброк сидел за длинным столом, отделённый от своих сотрудников и Бауэра тонкой частой решёткой. Лицо Дорнброка из-за этого показалось Бауэру пепельным, очень нездоровым. "Здравствуйте, Бауэр», — сказал Дорнброк, весело помахав рукой. "Мне понравилась ваша речь. У вас хорошие челюсти. Я понимаю, что суд первой инстанции не применит легнуть меня" всегда приятно бить тех, кто не может ответить. Поэтому наши материалы мы приберегли для следующего процесса. Вот, познакомьтесь с этими господами и попросите их расписаться. Сравните их факсимиле с подписями на бланках увольнения. Они идентичны, но оба эти господина не имеют ко мне никакого отношения. Они директора самостоятельных фирм. Бауэр посмотрел на двух директоров и засмеялся. Ха -ха, "Предвидите хорошую драку?" спросил Дорнброк. "Предвижу избиение. Но у меня есть деньги, чтобы купить пару коров и вернуться в деревню." "Я попрошу вас задержаться на пару минут", сказал Дорнброк. "У меня предложение." Когда они остались одни, Дорнброк подошел к решетке. Он долго смотрел на Бауэра. В стареньком костюме, худого с тенями под глазами, ноги поджимает под стул, ботинки дырявые. А Руки сильные, хорошие руки крестьянские, такие руки не боятся работы и не делят ее на белую и черную. И глаза хорошие, без одержимости и без смеха. И страх в них есть, и неловкость, продиктованная почтением, почтением к нему, старому Дорнброку, узнику, лишенному чести и права. хозяину концерна, обладателю трех миллиардов марок в банках Европы и Германии. Сейчас вы получаете тысячу марок. Я предлагаю вам 30 тысяч марок для начала, и вы переходите работать ко мне. Сколько? Я не собираюсь вас подкупать, ибо я уважаю вас, но вы мне не нужны как юрист. Вы мне нужны в качестве несколько неожиданным консультанта по кадрам. То есть подберите 10-15 парней вашего возраста, тоже желательно из крестьян. Вы люди надежные и друг другу умеете тянуть за уши. Особенно если можно опереться на старика Дорнброка. Вы и ваши люди будете помогать мне бороться с разрухой. Мы должны дать немцам работу, хлеб и масло вместо пушек. Сколько вы будете платить людям, которых я найду? Им будете платить вы, от 5 до тысяч. Что они должны будут делать? Дайте мне выйти отсюда, ответил Торнброк. Работы будет не впроворот. У меня тут есть планы, связанные с автомобилями для народа, а пока будете выполнять задания моих юридических консультантов. Я согласен, господин Дорнброк. Я пока еще не господин Дорнброк. Я, милый, пока еще номер 862. Да теперь вот что. Если вы встретите кого-то из бывших, а эти бывшие не разыскиваются полицией, им очень плохо. Подкормите их и попросите подробно рассказать о себе. Чтобы строить новое Бауэр, надо очень хорошо знать старое. Пусть даже безвозвратно погибшее. Римляне остались римлянами лишь потому, что они великолепно изучили Элладу Иудею и Египет. Приходить ко мне больше не надо. От процесса во второй инстанции как-нибудь отвертитесь. Со мной связывайтесь через юристов и завтра же купите себе пристойный костюм. Вы выглядите как оборванец. Через полгода Бауэр вылетел в Париж со своими людьми и там организовал блистательную операцию на бирже. Юрист, он знал границы и рамки закона, техник, он понимал тенденцию развития послевоенного промышленного производства, крестьянин, он был смел и точен, зная, что его поддерживает молчаливое могущество монархии Дорнброка, несмотря на то, что сам монарх все еще сидел в тюрьме. Группа Бауэра разрослась до 33 человек. Это он приблизил к себе бывшего оберштурмбанфюрера СС Айсмана. Это он завязал контакты с людьми Лера из Министерства внутренних дел. Это он возбудил процесс против профсоюза сталелитейщиков, обвинив их в нелегальной деятельности, руководимой из-за рубежа, и выиграл процесс. Дорнброк, наблюдая за ним, думал: на этого парня можно сделать ставку. Этот всегда будет верным вторым. в любом заезде пусть он станет ледоколом следом за ним пойдет ганс дорнброк никогда не договаривал до конца он говорил лишь то что считал нужным сказать но он не считал возможным сказать даже гансу то главное к чему пришел в тюрьме он повторял это лишь одному себе по многу раз с 33 по 45 гитлер выбил интеллектуальный цвет нации предложив взамен себя организатора и фанатика, в 45-м были выбиты пророки гения. Нация перенесла двойную трагедию: сначала разум был заменен силой, а потом уничтожили ту силу, которая смогла подавить разум. Нация организаторов, философов и музыкантов оказалась волею слепого случая, толпой изверившихся, забитых полурабов. У этой нации один выход, используя идеи Винера и Оппенгеймера, притворить их в жизнь, сделать моделью будущего промышленного общества. Этого не в состоянии сделать политик. Это могут сделать я, Фридрих Фердинанд Клаус Дорнброк. Это и только это может вывести мой несчастный народ из того тупика, в котором он оказался. Лишь это будет гарантировать в будущем наше лидерство. А для того, чтобы люди работали так же, как при Гитлере, их надо пугать. Концлагерей нам строить не разрешат, а если бы разрешили, то теперь после случившегося прямой жестокостью людей не запугаешь. Пугать надо возможностью повторения жестокости. Для этого мне нужен Вернер Науман с его имперской социалистической партией, И это будет тень Гитлера. Мне нужно подобраться к левым, чтобы помочь созданию такого движения, которое бы страшило оккупационные власти. Абсолютизм это балансирование между левыми и правыми. Впоследствии именно люди Бауэра подобрали ключи к окружению ультралевого Тойфеля. мальчик и не догадывался, каким образом его плакаты печатались в типографии, кто финансировал создание его коммуны. Он был убежден, что это могучая помощь Пекина. Порой, впрочем, он думал, что это исходит от последователей Троцкого. Никогда ему не приходило в голову, что в основном его финансирует Дорнброк, тот самый Дорнброк, против которого он страстно выступал. Лишь тупость и покорность нации продолжал рассуждать Дорнброк, может в конечном счете привести ее ко всемирному лидерству. Лишь страх перед нищетой может сделать нацию исповедующей культ работы, которая дает благополучие, дом, кухню и автомобиль с прицепным вагончиком. А пугать следует именно двумя крайностями тоталитаризмом и анархией. Лишь в этом случае лозунг Гитлера "работа делает свободным" станет бытом каждой немецкой семьи а после того как лозунг станет сутью нации придет время выдвижения авторитета от того кого я выпущу на авансцену будет зависеть будущее мира если я не доживу до этого дня мое дело закончит ганс каждому свое. Поскольку я уже закончил давать показания инспектору Гельтофу, И после этого освобождённый из-под ареста, я хочу рассказать на этой пресс-конференции всю правду, негромко говорил Ленц. Только я попрошу фоторепортеров поменьше щелкать вспышками, за то время как я провёл в камере мои глаза несколько отвыкли от света. Господа, дамы, вот, видите, я даже стал путать очередность в обращении. Что значит посидеть в тюрьме? Никому не советую попадать в тюрьму, даже если в подоплеке твоего поведения лежит глупый дух интеллигентской корпоративности. Дамы и господа, я должен заявить, что никто из сотрудников моей газеты не вел съемок господина Кочева. Вы газетчики, и вы должны понять меня. Сенсация наша профессия. Я хотел бы задать вопрос. Как бы вы поступили на моем месте, если бы к вам пришел человек и предложил вам пленку, на которой снят господин Кочев, тот самый, который выбрал свободу. Как бы вы поступили на моем месте, хотел бы я знать. Я приобрел эту пленку и поехал на ТВ, потому что я очень не люблю, когда нашу с вами нацию обвиняют в похищениях, принуждениях и прочей чепухе. Но в каждой нации увы есть разные люди. За действия этого человека, недостойные действия, пока что я могу их квалифицировать лишь таким образом, меня арестовали как фальсификаторы. Вы можете назвать человека, который передал вам пленку, Перебил Ленца, американский журналист из ЮПИ. Его имя это помощник режиссера Люса». Какого Люса?» Это автор картины Нации в белых рубашках? Да. Где находится в настоящее время Люс?» Не знаю. Я надеялся, я долго ждал, что он придет сам, узнав о моем аресте. Он не пришел». За показ этого материала по телевидению ответственность несу я. Никто из моей газеты не имел отношения к съемкам. Кто записал беседу с Кочевым, ту, которую вы опубликовали? Я получил ее от помощника Люса. Я по профессии газетчик, а не инспектор уголовной полиции. Я не заметил фальшивки. Вы хотите сказать, заметил Крона из телеграфа, что мы работаем в полиции? В зале засмеялись, улыбнулся Йленц. Нет, ответил он. Я не хочу сказать, что вы работаете на полицию, просто, видимо, вы журналисты более высокого класса, чем я. Как вы думаете, где сейчас Кочев?» — спросил Ганс Кроме. Но об этом надо спрашивать не меня. Вы ощутили ужас, когда оказались за решеткой?» — спросила старуха из Пари-Жур. Я ощутил ужас, когда прошло 24 часа, а Люс, который через своего помощника передал мне этот материал, не сделал никакого заявления, подставив меня таким образом под удар. У вас есть доказательства связи Люса с левыми? Этим предстоит заняться вам, если вы этого пожелаете. Не так уж трудно, я думаю, докопаться до его связей с Тойфелем, Дучки и прочей швалью. Вы оскорбляете людей, которые не могут ответить вам, ибо их нет в зале, сказал Крона. Допустимо ли это, господин Ленц? А допустимо ли меня, газетчика, подставлять под удар только потому, что я не разделяю социал-демократических взглядов Люса? Кто кого унизил, господин Крона? Я, назвавший их швалью, или они, посадив меня в тюрьму?